Страница шестнадцатая. Письмо девятое Николаю Николаевичу Страхову. 1882 год. Октября одиннадцатого. Москва. «Дорогой Николай Николаевич, давно у меня на совести ваше письмо. Я даже не поблагодарил за книги. Примечание первое. Я тотчас же стал читать отцов и очень многое приобрел от этого чтения. Нынешний год я все лето не переставая занимался». И только осенью стал ничего не делать и заниматься устройством нового дома. Примечание третье. На днях наши переехали, и мы привелись в порядок. И я вот взялся за запущенные письма. Надеюсь прожить нынешнюю зиму спокойнее, чем прошлую. Вы на меня сердитесь за то, что я последний год был неприятен. Мне самому тяжело было переживать то, что я пережил. А что я пережил? Ничего такого, чтобы можно было назвать а все-таки очень определенно пережил что-то, не только очень, но самое существенное. Говорю вам определенно за тем, что вы были снисходительны ко мне в прошедшем и не имели бы против меня ни малейшего неприятного чувства. Перемениться я нисколько не переменился, но разница моего прошлогоднего состояния и теперешнего такая же, как между устроившимся человеком и построившимся». Надеюсь снять леса, вычистить сор вокруг жилья и жить незаметно и покойно. Читаю Эпиктета, которого вы прислали, как хорошо. Не приедете ли в Москву зимой? Как бы хорошо было, что вы делаете, неужели тоскуете? И Эпиктет, и Христос не велят, они велят радоваться. И можно. Обнимаю вас и прошу не переставать любить меня. Лев Толстой. Примечание. Первое. Страхов в письме от 2 сентября сообщал. Книги я послал несколько дней назад. Среди них была одна из книг Ариана с изложением учения Пиктета «Беседы или руководства и сочинения религиозного содержания. Второе. Толстой работал над сочинениями исследования догматического богословия в «Перевод четырех Евангелий». Так что же нам делать? Третье. Толстой был занят ремонтом и перестройкой купленного в мае дома в Москве, в Долгохамовническом переулке. Конец примечаний.